неотёсанный, довольно неловкий, но очень старательный. Пялился на меня во все глаза, должно быть наслышан об Афанасе и Зюкине. Признаюсь, это было лестно. Вскоре уложив своего питомца на послеобеденный репо, к нам присоединилась и гувернантка, мадемуазель де Клик. Она уже отобедала с их высочествами, однако какая же это еда?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 Ведь пальцем о палец не ударил, а вещи разгружены, распакованы, развешаны и все на своих местах. — Разве вы успели наведаться в покое милорда и мистера кара спросил я, отлично зная, что с момента прибытия мистер Фрейби не выходил из собственной комнаты. — No need! — ответил он, и мадемуазель столь же коротко перевела. — Пабезуах!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 потому как этот самый огонек — верный знак того, что, как говорят в народе, в тихой заводе черти водятся. Но гувернеры, бонны и воспитатели — не моя забота. Ими ведает управляющий двором князь Метлицкий. Поэтому я мог себе позволить любоваться вышеозначенными огоньками без всякой тревоги. — Вот и теперь...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 Словно в вознаграждение себе за столь утомительный труд, как изречение такой пространной сентенции, батлер достал и закурил трубку, предварительно жестом и спросив позволения у дамы. И я понял, что, кажется, имею дело с совершенно исключительным дворецким, каких мне не доводилось встречать за всю мою тридцатилетнюю службу. В седьмом часу. Ксения Георгиевна объявила, что ей наскучило сидеть в четырех стенах. И мы, и ее высочество, Михаил Георгиевич, и я с мадемуазель де Клик отправились кататься.